Прислуга. Желание Ракитина меня уязвить, показать, что моё место теперь занято другой, более достойной девушкой, меня только подстегнуло. Я даже туфли надела. И тоже брендовые, последние коллекции. На самом деле, таких вещей у меня было немного. Только для конкретных мероприятий, под выделенный клиентами бюджет. Остальное у меня было очень скромным. Весь доход в развитии бизнеса. Иначе не вырасти. Но сейчас я была рада, что такие пафосные вещи у меня были. Поэтому, тронув губы блеском и на секунду вспомнив наши поцелуи, приняла вызов. Хотите ужинать? Будет вам на орехи. Я цокала каблуками, предвкушая скандал. Нет, не желая его, но полностью к нему готовая. На кухне меня встретила идилия. Марк сидел во главе стола. Оксана суетилась сервировкой. Она накрыла мне слева от Ракитина, а себе справа. Чтобы я не перепутала, повесила на спинку своего стула сумочку. Хотела место обозначить, а получилось, как в студенческой столовке, чтобы не сперли. «Дурочка!» Да и Марк правша. Ему комфортнее смотреть противоположно от ведущей руки сторону. Моё место слева ему будет более привлекательно, чем ее. Но я и на этой подачке не остановилась. Гордо прошла к своему стулу. Забрала обе тарелки, вилку и нож, и проследовала к противоположному торцу. Сервировала по правилам и уселась в ожидании ужина. А что еще нужно? Судя по упаковкам на кухонном острове, еду доставляли из модного ресторана. Однажды я проводила там встречу с клиентами. Было вкусно и изысканно. Мне понравилось. Марк и Оксана явно были после душа. У него волоски под домашним хлопковым свитером были мокрыми. И у нее выбившиеся на висках пряди не успели высохнуть. Они оба были в домашнем, значит, у Оксаны здесь была одежда. В груди неприятно кольнула ревность, но я постаралась справиться. Разглядывала сидящего напротив Марка и думала, что мне это все напоминает. Как организатор мероприятий я схватывала главное. Важнее цвета лилий и формы бокалов было настроение. Мне надо было понять, кем себя хотят чувствовать главные люди торжества. Царственными особами, отвязными подростками, центром вселенной или сторонними наблюдателями. Сейчас передо мной был властный, успешный мужчина на отдыхе в своих владениях. Умный, красивый, сильный. И девушка в очень дорогих тряпках. Она суетилась, накрывая на стол. Красивая. Прислуга. Мои губы начали растягиваться в хищной улыбке. А это идея. Что придумала Юля? Настороженно уточнил Марк он моментально ухватил перемену моего настроения. Склонил голову чуть на бок, лбом вперёд. Приготовился к противостоянию. «Решила с удовольствием провести вечер в приятной компании. Кстати, а что у нас на ужин?» Оксана, почувствовав свою значимость, купилась на вопрос с благодарностью. «У нас сегодня телячьи щёчки с пюре из картофеля, шпината и сельдерея на выбор». «Салаты с хрустящими баклажанами, морепродуктами и тартар из вырезки быка с чёрным чесноком. Есть еще фуагра и брускеты с крабом». Она тараторила это, как хорошо вышкаленная официантка, и смотрела так же. Словно ее испытательный срок закончился, и инспектировать пришел владелец заведения. Она ждала от меня гадостей. «Какое превосходное предложение!» Всем своим видом я старалась показать, что вдохновлена. Растянула губы в улыбке и даже в ладоши хлопнула. Ракитин нахмурился. «Да?» – растерялась девушка. Она даже замерла с лопаткой в руке над блюдом с брускеттами. «Конечно!» «Все так потрясающе звучит, что даже не знаю, с чего начать!» Оксана несмело улыбнулась. Она не ожидала от меня благожелательности и с радостью ухватилась за возможность быть полезной. «Конечно же, с закусок. Брускеты с крабами просто восхитительны. Очень рекомендую начать с них». «Звучит соблазнительно. Вы умеете вдохновить на свершение. Пожалуй, последую вашей рекомендации и начну с брускеты». «Отличный выбор». Оксана снова засуетилась. Выложила бутерброд с крабом на пирожковую тарелку и кинулась ко мне. На лице Ракитина появилась нечитаемая гримаса. Он всегда так делал, когда пытался скрыть усмешку. Оксана метнулась ко мне. Поставила тарелку сверху двух предыдущих. Рядом установила соусник с чем-то кремообразным. «А это что?» Спросила я, всем своим видом показывая, что дальше своей деревни никуда не выезжала. Оксана приняла всё за чистую монету. «Это гель-мус. Его нужно на брускету выложить, но не слоем, а точечно. Давайте я покажу, как». Она взяла бутерброд и в шахматном порядке выложила на него заправку из соусника. Показала мне. Я восхищенно всплеснула руками. «Как у вас все это ловко получается? Я так точно не смогу». Я сделала вид, что смутилась. «А можете мне отдать эту брускету, а себе намазать новую?» Ракитин поставил локти на стол. Сцепил пальцы в замок и прикрыл ими рот. Он сидел тихо, но по искрам в глазах я видела, что его забавляет ситуация. «Конечно могу!» — обрадовалась девушка. Она положила бутерброд с крабами, уже намазанный гельмусом на чистую тарелку и принесла мне. Поменяла его с первой брускетты и забрала соус. Спасибо огромное! Я откусила небольшой кусочек. Медленно проживала и проглотила с восхищенным стоном. Это божественно, Оксана! Просто чудо какое-то! Девушка облегченно засмеялась. Рада, Юля, что вам понравилось. Марк говорил, что вы очень придирчивы к еде и можете все забраковать, а вы с таким удовольствием пробуйте. Она метнула взгляд на Ракитина. Но тот никак не отреагировал. «Марк сказал, что вы любите морепродукты и суппродукты. Вот я и заказала такое, чтобы вы могли выбрать. Только тартар для него». Она, наконец, выставила на стол все тарелки и уселась рядом с Ракитиным. Я медленно жевала брускету, делая вид, что о чем то задумалась. «Вам что-то не нравится, Юлия?» Не выдержала Оксана. Я сделала вид, что смущена». «Да нет, что вы! Вкус великолепный! Только...» Я несколько раз взмахнула свободной рукой, чтобы показать, что подбираю слова. «Мне кажется, что немного суховато. А что принято пить с этим блюдом?» «Белое сухое», — выпалила Оксана, а взгляд Ракитина моментально стал настороженным.